Глава 6. Объект колония Терранова. Пункт дислокации. Бывшая территория корпорации СТГ. Акватория эльмар мар азура 22 октября 2168 года. Поздний вечер. — А ты молодец! — одобрительно хмыкнул Анхир, когда я за шкирку выволок к ноде, дававшей достаточно света, уснувшего ниндзю. Выглядел клеврет братом-близнецом придушенного типчика. Разве что был без маски. Жан-Пьер обычно так просто не подставляется. Так подловил. «А тебе не все ли равно?» Усмехнулся я, аккуратно пристроив горе десантника на песок. «Попить дай». «Тони!» – немедленно возмутилась Тинка. На сей раз, как ни странно, вид Ангеля истерики у нее не вызвал. Или перегорела, или обстановка излишне расслабляюще подействовала. А скорее всего и то, и другое. Главное, что стояла она смирно. Хоть клеврет на всякий случай и заломил ей руку за спину. Но видно, что слегка. Тинка даже не морщилась. Да и ангель хорош. Заполучить? Роскошнейшее украшение на всю рожу. Это я про царапины, если что. Уже обработанные и не такие опухшие, как можно было ожидать. И при этом настолько сдержанно вести себя с виновницей его появления. Воистину профессионал, для которого ничего личного, просто бизнес. Центральный императив в жизни. А я что? Для тебя стараюсь. Да, мы вперед. Кончайте уже. Рыкнул Анхель. Ну так, без огонька. Вода в глайдере. Как загрузимся, напьетесь. Да и пожрать вам не помешает. Это точно. Лишь бы про Сержио не напомнил. Тогда ненаглядная снова голодная останется. Ну и чего ты ждешь? Попыталась упереть руки в бока Альбертина. Что по понятной причине не прокатило. Отпусти, придурок. Куда я тут денусь-то? Ну, мало ли. Пожал плечами Анхель но все же выполнил просьбу. Ломанешься в кусты, ищи тебя потом по темени. Вот еще. Давай грузиться, а то объявлю голодовку и с твоим разлюбезным Агиластасом говорить не стану. Пусть потом мучается. А еще охренеет отцу с дедом объяснять, почему эта их кровиночка такая бледная и худая. И вот за эту фурию папенька беспокоился? Типа за себя постоять не сможет? Фиг ли ты за нее решаешь? Ну-ну. А это все удивляюсь. Чего это она такая спокойная, не вижит, не царапается, не кусается? А она все хорошенько обдумала, сделала определенные выводы и на их основе выработала линию поведения. Сильна, мать! Уж не поторопился ли я с далеко идущими планами? Маман и та не подарок, особенно при поддержке деда Свена. А Тинка, ходу еще хлеще штучка. Намучаюсь в совместной жизни. Само собой, есть таковая состоится. Что еще далеко не факт. Нарвавшийся на гневную отповедь, Анхель одарил Тинку уважительным взглядом и взялся за интерком. Видимо, и впрямь решил, что проще девицу ублажить. В приличном, разумеется, смысле. «Граждане пассажиры, прошу занять места в салоне», торжественно объявил он через полминуты, когда чуть ли не у наших ног приземлился глайдер, сразу же гостеприимно распахнувший люк пассажирского отсека. «Не забываем пристегнуться», Лайнер в пути может попасть в воздушные ямы. Ах да, совсем забыл. Вон там комбезы и обувь. Оденьтесь поприличнее. Все колющее, режущее и просто твердое складываем вот в это кресло. Чего? Заломил Анхель бровь в ответ на возмущенный взгляд Тинки. Я не смотрю. А я очень даже. Но мне можно. Меня уже удивлять нечем. Да и прав, Анхель. Ночью свежо, а на высоте тем более. Опять же. Там, куда нас везут, может оказаться все, что угодно. Вплоть до какой-нибудь вырубленной в скале тайной контрабандистской базы. А такие норы, как правило, отличаются изрядной сыростью. Так что нечего привередничать. Тем более комбезы универсальные, легко подгоняющиеся по фигуре. Тинки, вон даже от купальника избавляться не пришлось. Накинула поверх, подтянула где надо, липучками поигралась и вуаля. Как всегда, обворожительно. А сейчас еще и воинственно-сексуально. Еле естественную реакцию организма сдержал, пока шорты скидывал. Зато в комбезе сразу стало тепло и уютно. Мембранные технологии наши все, как говорится. Подтянул пояс, завернул рукава, вжикнул молнией, оставив расхристанным ворот, и готово. В качестве обуви предлагались удобнейшие полуспортивные туфли на резиновом ходу с матерчатым верхом и шнуровкой. Мои оказались как раз в пору. А вот Альбертине достались чуточку великоватые – Что поделать, размер ноги у нее не ходовой. С такими маломерками вечные проблемы. К чести моей благоверной, скандалить по этому поводу она не стала. Как и было велено, бросила невесть, откуда извлеченный смартфон, в указанное кресло и заняла ближайшее рядом. Я последовал ее примеру, то бишь аккуратно разместил на сидушке маджиновскую приблуду и трофейный складень. Анхель на это даже ухом не повел. Наверное, потому что был занят уснувшим напарником. Короче, кое-как разместились, и наш сопровождающий снова воспользовался интеркомом, связавшись с пилотской кабиной. Люк в переборке был предусмотрительно задраен, дабы не допустить захвата летательного аппарата. Даже если я сейчас Анхеля грохну, все равно нам деться некуда. Наш-то тоже уже закрыт, а его голыми руками, равно как и ногами, не выбить. Это если следовать формальной логике и не принимать во внимание наличие такого мощного союзника, как Зевс с колонией на наботов у меня в крови. А если разобраться, то не только у меня. тинки папенька аналогичный девайс подарил. Через меня, естественно. Ха! А это идея. Засеять глайтер на нами, перехватить управление и полететь, куда нам захочется, а не куда Анхель тащит. Ведь вполне же выполнимая, а? Ответ положительный. Тьфу! Чуть не ругнулся в голос. Сиденья в салоне располагались в два ряда, лицом друг к другу, по три в линии так что я оказался напротив Жан-Пьера, заботливо пристегнутого к креслу тем же Анхелем. Я со своей сбруей справился самостоятельно. Тинка тоже. Анхель же лишний ненавязчиво нас контролировал. Такое впечатление, что его больше интересовали реквизированные у нас гаджеты, нежели мы сами. Эй-эй-эй, поосторожнее, предостерег я, когда тот протянул лапу к моему смартфону. Приблуда от Имаджин. Знаешь, что это такое? Анхель кивнул но от намерения поближе познакомиться с моей собственностью не отказался. «Пролюбишь? Охренеешь расплачиваться?» «Не кипишуй, никуда она не денется. Как включить?» «Никак», — батарейка сдохла. «У нее тоже», — предупредил я поползновение конвоира касательно Тинкиного смарта. «Так что можешь маячков не опасаться». Анхель пожал плечами, и на том инцидент был исчерпан. У него даже не возникло вопроса, как это вообще возможно в столь короткий срок опустошить аккумуляторы до полного отключения приборов. По-любому списал на аномалию. Но же погибшего напарника, в отличие от электронных гаджетов, его совершенно не интересовал. Да и меня тоже, если честно. Мне вообще сейчас все пофиг. Странное такое ощущение, как будто кино смотрю. Хотя, любопытно. «Эй, чего?» Отдернул я руку от маски Жан-Пьера. Не трогай. Не любит он хлебалом светить. Шпион? С чего вдруг? Ну, не знаю. Настала моя очередь пожимать плечами. Как раз в этот момент глайдер дернулся, оторвавшись от песка пляжа, и вознесся в горнее выси, если выражаться поэтическим языком. Зачем-то же он вчера ночью поставил маячок на нашей девятке. Жан-Пьер? Анхель был не на шутку изумлен. Ты уверен? Более чем. Фигура один в один. Ружей его я, естественно, не видел, зато ребра пересчитал, равно как и он мне. Почему не сказал никому? Я пытался, Франке, но ей было пофиг. Хм, тот-то майку удивиться А что, разве не так было задумано, подначил я? Если уж начал колоться, грех не воспользоваться моментом. Насколько я знаю, нет, подтвердил Анхель мои подозрения. На Санто-Доминго он побывал, посылку доставил. Но мы не думали, что он там остался. В его задачу слежка за катамараном не входила. Это точно. По крайней мере, Майк про это ничего не говорил. А он нам как раз накануне известных событий инструктаж устроил. Занятно. Может, у него самого спросим? Не, спугнем еще. Я Майку сам расскажу. Ты не лезь. Да не вопрос. А какие у нас планы на ближайшее время, если не секрет? У вас пожрать. Анхель невозмутимо вручил мне запакованный в пищевую пленку контейнер. Но я включил режим джентльмена и переправил его тинки, удовольствовавшись вторым комплектом. Хотите, кофе налью? Мне лучше сок. Немедленно отперлась от щедрого предложения тинка или хотя бы воду. Любой каприз за ваши деньги, тинерина. Тони, пиво есть? Обойдешься, бери сок. Ну и ладно, хотя попытаться стоило, вдруг бы прокатило. «Короче, лопайте, меня не отвлекайте. Минут сорок у вас есть. Да и Жан-Пьера надо реанимировать. Сколько можно прохлаждаться? Случай что, и кто виноват? Анхель. А оно ему надо?» «Что-то говорлив сегодня не в меру. Тоже нервы, что ли? Очень может быть. Аномалия, смерть напарника, плотное знакомство с тинкиными ногтями. Наше противоестественное выживание при нападении шепчущего кита. Наверняка даже для него это перебор. А далековато они забрались. Знать бы, в каком направлении летим. Можно ведь с одинаковым успехом, как в самом сердце Патрионуэва, оказаться. Так и где-нибудь в глуши. Где, как выражаются у нас на новом Аймеконе, волки оправиться не садились. И еще неизвестно, что хуже. У Зевса спросить, что ли? Упрощенная схема с маркером устроит? А слабо трехмерную? Не слабо. Рекомендую экономичный режим в целях сбережения ресурса колонии наноботов. наботов. Зануда. Давай схему. Объект. Колония Тиранова. Пункт дислокации. Нейтральные воды. 22 октября 2168 года. Поздний вечер. Насчет 40 минут Анхель не соврал. Даже приуменьшил слегка, если верить трекеру. Любезно предоставленному Зевсом. В пути мы провели 42 минуты 13 секунд. Без учета маневрирования перед посадкой, естественно. А поскольку глайдер не экраноплан, скорость как бы не на порядок выше, то и усвистели мы далековато от обжитых мест. Ясное дело, относящихся к юридикции Патрионуэла. А до сферы влияния новой Гренады не долетели еще километров этак с тысячу. То есть все же были ближе к союзному корпорации государству, хоть и в нейтральных водах, вернее на самой их границе. Еще полсотни километров в обратном направлении и начинались территориальные. Разницы, кстати, я особо и не заметил, поскольку было темно, но этого и следовало ожидать. Естественный, так сказать, границей сред служил периметр из боновых заграждений, а все, что за ним, разнообразием не поражало. Бесконечный пустынный океан, заполоненный бурым фитопланктоном. дышалось здесь, с одной стороны, полегче, сказывалось переобогащение атмосферы кислородом. С другой, избыток этого полезного газа вызывал легкое опьянение. и это Мы еще в загерметизированном глайдере сидели, да и шли на километре минимум. Конечной точкой нашего путешествия оказался ничем не примечательный островок с десяток километров в поперечнике и столько же в продольной проекции. Короче, подозрительно правильный, чуть ли не квадрат, что тоже было легко объяснимо. Как сообщил Зевс, на данном клочке суши располагался объект Фро. Какой именно и для чего предназначенный никто не знал. Высказывались предположения, что некогда остров был крупным перевалочным пунктом на пересечении торговых маршрутов сгинувших хозяев планеты, но они ничем конкретным не подтверждались, впрочем, как и всегда, когда дело касалось амфибий и их наследства. В иллюминаторы пялиться не получалось, да и было бессмысленно по сути своей, темно кругом, поэтому в курсе происходящего я был лишь благодаря Зевсу и его связи с наноботами, и мне такой помощник все больше и больше нравился». К тому же пришло понимание, как это папенька вместе с неугомонным маком умудрялись выживать там, где другие не успевали и пару шагов сделать. Не с таким читом-то. Хотя боты ботами, но многое, если не все, по-прежнему зависело от степени готовности конкретного исполнителя. Мало знать, откуда последует опасность. Нужно еще умудриться ее избежать. Хотя и с этим не поспоришь, без такого знания шансы вообще устремлялись к нулю. Да и не всемогущ, Зевс даром предвидения не обладает. Все его подсказки – суть результат элементарного анализа. Короче, к чему я это все? А к тому, что при посредничестве Зевса был в курсе происходящего. И лишь благодаря схематичной картинке, выводимой им на сетчатку глаза, убедился, что остров вовсе не необитаемый. Да и инфраструктуру фро кто-то успешно освоил. Когда катер оказался над, условно, правым верхним углом в его подозрительно ровной поверхности открылся люк. Попросту здоровенный кусок чуть опустился и уехал в сторону, скрывшись в толще основных пород. Крышка имела квадратную форму, что вообще для Фро характерно. Я, кажется, уже как-то упоминал, что те сознательно использовали в своих постройках максимум ярко выраженных углов и прямых, просто для того, чтобы те выделялись на фоне природного рельефа. Затем глайдер ухнул в открывшийся зев, оказавшись в обширном туннеле, и пересек Если верить все тому же трекеру от Зевса, остров сверху вниз, в конце пути вырвавшись в естественный полузатопленный грот. Пещерное озеро, равно как и свод над головой, впечатляли. Здесь наличествовало освещение, так что этим зрелищем мы насладились полна. Вообще пещеру можно было разделить на две части. Собственно, подземное озеро и его берег с песчаной отмелью и пляжем, занимавший где-то четверть площади. В результате ФРО хватило места для размещения самого настоящего портового хозяйства с административными зданиями, складами, эллингами и техническими службами. По крайней мере, так постройки идентифицировал Зевс, что особого труда не составляло. У колонистов имелся богатый каталог уже изученных объектов, а к фантазии сгинувшие предтечи не были расположены. Зачем выдумать что-то еще, если уже есть типовой проект? Так что. По размерам и конфигурации можно было с точностью до 80-90% определить назначение здания. Естественно, в том виде, как это понимали люди. Классификация все-таки была условной. Позади поселка располагалась взлетно-посадочная площадка, устроенная уже явно колонистами. Если бы ее создали ФРО, они бы и люк прямо над ней установили, чтобы не пришлось лишний крюк каждый раз делать. А может и нет. Кто их, Алиенов, логику разберет? Как раз на ВПП мы и направились, что тоже не противоречило здравому смыслу. Посадка получилась мягкая, можно сказать, образцово-показательная, прямо как отношение к нам конвоиров. За весь полет даже очнувшийся Жан-Пьер ни разу на меня не зыркнул злобно, тоже профессионал, и к поражениям относится философски. Хотя я бы точно злился, еще бы два раза подряд слить бой. Но ниндзя был выше низменных страстей, и на провокации не велся. Причем не только во время рейса, но и потом, когда, пожалуй, что конвоировал меня через весь поселок к чему-то, очертаниями, отдаленно напоминающему угловатый эллинг. По прибытии на базу нас ожидаемо разделили. Правда, мотивировали это, на мой взгляд, странно. Анхель, предупреждая нашей стинкой недовольное ворчание, пояснил, что сеньорина Монтанари прямо сейчас в его сопровождении отправляется к Майку Агеластасу. Глава предприятия времени зря терять не собирался, справедливо рассудив, что чем быстрее разрулит ситуацию, тем для него же и лучше. Тут такое дело, что каждая секунда промедления в будущем может аукнуться. И отец, и дед девушки славились злопамятностью. К тому же были истинными приверженцами принципа «Месть – это блюдо, которое следует подавать холодным». «Итальянцы фигли! Со мной же!» Прямо таки жаждет пообщаться некая доктор Францин Маро, который меня и припроводит незамедлительно Жан-Пьер. На этом месте я довольно осколабился, так и не ошибся с прогнозом. Вся компашка на острове, а значит он и есть основная база. Что характерно, все наше имущество собрал Анхель. Ниндзя смартфоны и нож проигнорировал. Он вообще отличался молчаливостью, предпочитая словам дела что и продемонстрировал, легким тычком в спину, задав мне направление движения. Мы еще успели напоследок переглянуться. Я подмигнул Тинки. Та еле заметно пожала плечами, кивнула и зашагала к административному комплексу, поддерживаемая галантным ангелем зала каток. Потерять благоверную из вида я не опасался. Зевс вывел на план зала четыре метки, одна из которых, синяя, обозначала меня. Зеленая – Тинку, а желтая и красная – соответственно Жан-Пьера и Анхера. Тактильный контакт со мной, любимым, не прошел до них даром. Мой предусмотрительный напарник успел на каждого посадить на наметку. Удобно, кстати. Надо будет еще и Франку пометить. А потом, если выпадет такая возможность, и Майка. Плохо, что с остальными клевретами этот трюк не прокатит. Вряд ли они позволят себя коснуться. Кроме как в рукопашной схватке. То есть тогда, когда нужда в слежке уже отпадет. Шагать пришлось не очень далеко. При всей грандиозности грота обжитая часть вряд ли тянулась дальше, чем на пару сотен метров. Правда, за эти жалкие крохи впечатление набрался, как за все предыдущие месяцы вместо взятые. Честно говоря, как-то не выпадало случая поглазить на настоящие развалины. Хотя какие нафиг развалины! На вполне себе нормально сохранившиеся постройки предтечь течфро И должен признаться, впечатления они производили гораздо больше, нежели самые качественные 3D-фото или видеоролики в сверхвысоком разрешении. Наверное, потому, что даже широкоформатный экран, будь он хоть пятиметровой диагонали, не дает чувства погружения. Здесь же чуждая громоздилась со всех сторон, нависала сверху и толкала в ноги, поскольку из человеческого наблюдался лишь молчаливый ниндзя. С одной стороны, без выглядело странно, С другой – очень даже логично. Даже если остров и являлся базой контрабандистов, то с чего я взял, что он весь должен быть завален штабелями всяческих ништяков? Да и сколько их тут может быть, контрабандистов? Десяток? Два? Край полсотни на все хозяйство. Больше уже проблематично прятать. Да и развлекать их как-то надо. Не то чудить начнут, даже если вкалывают вахтовым методом. Опять же, режим секретности. Правила «знают двое, знает и свинья» еще никто не отменял. Скорее всего, где-то отдельно от этого, ну, назовем его исследовательским комплексом. Короче, сама перевалочная станция наверняка на другой стороне острова. Там и техника, там и причалы, и люди, и группа быстрого реагирования со стволами и дубьем. А здесь лишь франка с помощниками, да Майк с клеветами. Простая житейская логика. Та часть просто секретная, а это секретная особа. Про нее никто и знать не знает за исключением приближенных, телохранителей, личного пилота и тому подобных лиц. Получается, повоюем? А что? Тинки лишний козырь в колоде не повредит. Так она, а лишь батюшкой стращать собирается. А тут еще я, диверсант, вредитель и утечка информации в одном лице. В общем, со всех сторон молодец. Сделать он ей ничего не сможет. Руки короткие. Просчитал я уже майка. И готов голову прозакладывать, Что он скорее спустится на тормозах и сдастся на милость грозного семейства Монтанаря, чем невинной, хм, девичьей кровью заморается. Да и базу сдавать можно. Что мне стоит? Позову Зевса. А задачу? А сам в кусты. Вернее, в скалы. И ждать кавалерию. Очень даже запросто. Останавливало меня отчасти любопытство. Хотелось все-таки глянуть, чем тут Францин занимается. А отчасти – меркантильные соображения – Надо же Альбертине дать возможность подцепить на крючок крупную рыбину. Наверняка ведь Зевс весь разговор запишет. И на видео, и на аудио. Ответ положительный. Связь с колонией функциональных единиц устойчивая. Ну вот, что я говорил. Текущие координаты отслеживаемых объектов переданы Денису Смалькову. Эй, рано еще папеньку привлекать. Призовая партия ожидает сигнала к атаке. Расчетное время прибытия Недостаточно данных. Это еще как? В зависимости от выбранного варианта. От 10 минут до часа. Другое дело. Но опять же, странно. Чтобы у папеньки до да варианты? Скорее тут влияние старших Монтонаре. Ну и ладно. Все равно родитель на первых ролях. Ему и решать по большому счету. Так что передай, чтобы без моей команды не вздумал начинать. Принято. Эй, а тут что было-то? Попытался я разговаривать конвоира, но дождался только пожимания плечами. Ну и пофиг, у Франки все выспрошу. Тем более пришли уже, вроде бы. Эллинг или что-то типа него высился над остальными строениями, одной стороной примыкая к стене и частично своду пещеры. Из чего я сделал вывод, что за толщей вездесущего биопластика скрывается еще один грот, поменьше. Да еще и наверняка с выходом за пределы острова. Иначе не было бы смысла огород городить. Данный конкретный объект немного выбивался из общей архитектуры. Если те здания, что остались за спиной, являлись собой шедевры кубизма и прямо-таки резали глаза четкостью линий, то Эллинг выглядел как... Не знаю, как подозрительно гладкий нарост на скале. Есть у нас на новом Аймеконе эндемичный древесный паразит, который по старой памяти все обзывали чагой. Так вот... Очень похоже. Или на обглоданную водой раковину колоссального моллюска. Впрочем, знакомый материал не оставлял сомнений в искусственном происхождении ракушки. Еще одной особенностью строения являлось полное отсутствие окон и дверей, в то время как в других домах все это наличествовало. Разве что дверные проемы были непривычно низкими. Для людей, естественно. А вот самим создателям они вполне подходили, так как те в массе своей были куда мельче нас, пришлых. Вот бы узнать, что именно заставило Фро заморочиться и нарушить собственные традиции. Но это так, вопрос из разряда риторических. Жан-Пьер вдруг остановился, и я поневоле тормознул рядом, недоуменно уставившись под ноги. Только сейчас до меня дошло, что мы шли по тропинке, еле заметной, но тем не менее. Площадка, на которой предтечи возвели свой комплекс, была каменистой и когда-то ровной, чуть ли не зеркальной но за долгие десятилетия, спекшаяся, чем не версия, поверхность покрылась слоем пыли. Так вот, в этой пыли и велась узкая стежка, упиравшаяся аккурат в стену Эллинга. Просто в стену, примерно на середине улицы. Такое ощущение, что именно по этому принципу кто-то ее и проложил. Никакой иной логики не прослеживалось. Данный конкретный кусок стены ничем не отличался от соседних. Тем не менее, Жанна Пьера данное обстоятельство не смутило. Он стянул перчатку с правой руки и приложил пятерню к бархатистому пластику. Кстати, еще одно отличие. У других зданий пластик гладкий, а тут софт-тач. Или это у него покрытие особое. Вон, даже цветом выделяется. Дальнейшее меня совсем не удивило, поскольку чего-то такого я и ожидал вооруженный опытом путешествий на транспортниках архонтов. Стена отреагировала на касание ниндзя сытым бульканьем, и в ней, в буквальном смысле слова, протаяло овальное отверстие, расходясь от длани Жан-Пьера во все стороны. «Нифига себе!» – присветнул я. «Можно попробовать?» Жан-Пьер одарил меня сочувственным взглядом, но я его в упор проигнорировал. «Иногда очень полезно, чтобы окружающие воспринимали тебя безвредным дурачком». «Хотя на месте того же Жан-Пьера я бы сразу заподозрил неладное. Уж он-то точно знал, что я какой угодно, только не безвредный. Остров непуганных идиотов, право слово. Ну да бог с ним, с идиотами. Главное, ничто и никто не препятствует мне совершить очередное возложение длани». «Не получается», — сокрушенно выдохнул я через пару секунд, ощутив знакомое покалывание в кончиках пальцев и едва не выругался, получив от Зевса обескураживающее сообщение. «Процесс внедрения функциональных единиц прерван. Превышено время ожидания». «Что за нафиг? Наны не сумели проникнуть в материал стены?» Ответ положительный. «Как такое возможно вообще?» Требуется дополнительный анализ. Кто бы сомневался? «Антон, попробуй осуществить контакт изнутри помещения». Думаешь, с другой стороны истина другая. Вероятность 71%. Вот интересно, как он определил, что именно 71? не 60, не 90. Применил самый надежный метод. Метод 3П. Пол, палец, потолок. Да чтоб тебя. Узнаю родного папеньку. Нет, но это умудриться надо. И скина испортить. Хотя там еще и маг резится постоянно. Есть кому поделиться извращенным чувством юмора. «Эй, чего застыл?» «Ты говоришь?» Округлил я глаза, уставившись на Жан-Пьера. Но тот не повелся и жестом велел мне проходить в открывшийся коридор. «Да, а стеночка-то толстая, метра два в поперечнике. Потому как специально строить туннель изнутри здания никто бы не стал. И это подсказывала элементарная логика. Впрочем, чувствую, тут еще много удивительного найдется. Пока же я не стал лишний раз напрягать конвоира и послушно зашагал по коридору, не упустив случая поилозить кончиками пальцев по стенке до самого его конца. Первичный анализ данных завершен. Ну-ка, ну-ка. Материал стен. Высокомолекулярный инертный полимер. Логично и где-то даже ожидаемо. Определить энергию разрыва межмолекулярных связей не удалось. И что это значит? На него ультразвук не действует, что ли? Ответ положительный. А как же в нем дверь тогда протаяла? Предполагаю наличие некоторых свойств, присущих жидким кристаллам. При воздействии определенного заряда молекулы изменяют пространственное положение. Такая же фигня, как и на молнии? Примерный аналог. Получается, это не в Жан-Пьере дело? Просто кто-то, у кого есть доступ к пульту управления, запрограммировал систему на биотоке ниндзя. Поэтому у меня и не получилось повторить его трюк. Ответ – положительный. Хорошая штукенция. Корпорации бы определенно пригодилась. Азевс? Отчет отправлен Денису Смолькову. Вот папенька обрадуется. Хотя наверняка и здесь подводные камни есть. И на Чифро эту технологию повсеместно бы использовали. У них же этого не наблюдалось. По крайней мере, я упоминаний в ноосфере о чем-то подобном не встречал. Напротив, во всех сохранившихся зданиях предптич использовались рапошные пластиковые двери замками оригинальной конструкции, причем тоже пластиковыми. Ага, вот он ответ. Там упрощенный вариант, всего лишь верхний слой жидкокристаллический, за счет управляемой диффузии, дававшей отличный результат. По крайней мере, обычно куда проще было замок вырезать, чем открыть в штатном режиме. Чего встал? Буркнул потерявший терпение Жан-Пьер, сопроводив реплику очередным тычком мне в спину. Лицом торгую, отгавнулся я но все же сделал еще пару шагов вперед, выбравшись из коридора в основное помещение. Ниндзя шагнул следом, и отверстие в стене тут же заросло, отрезав путь к отступлению. Но я это обстоятельство как-то упустил из виду, пораженный открывшимся зрелищем. Зал со стороны исчезнувшего прохода, очертаниями повторявший наружную стену, тянулся еще метров на пятьдесят и был разделен на две неравные зоны. Примерно треть, прикрытая пластиковым куполом, представляла собой ровную площадку, а оставшиеся две в естественном груте, разве что слегка выровненным, занимал бассейн, отделенный от нее низким до колена парапетом. Ориентирован он был с севера на юг, то есть с бухтой у подземного поселения связан не был, что противоречило логике планировки, по крайней мере, в моем понимании. Но ровно до тех пор, пока я не осознал, что за объект его населяет. В воде тяжко ворочился небольшой Чуть меньше, собственно, бассейна шепчущий кит, объятый со всех сторон гудящими молниями коронного разряда. Хотя какой кит? Не дорос он еще до этого гордого звания. Китенок. Причем еще совсем мелкий, как бы неноворожденный. Разряд при более внимательном рассмотрении тоже вызывал уйму вопросов. Вода под его воздействием почему-то не кипела. Пара тоже не было. И вообще, такое ощущение, что молнии воображаемые. Или это вовсе не электричество? Но что тогда? Недостаточно данных для анализа. Мда, северное сияние. Магнитосферой кит вне всяких сомнений обладает. Но откуда тут солнечный ветер? Наличие солнечного ветра не является обязательным условием. Ну да, туплю. Подойдет поток ионов любой природы. Хотя китенок, по всему судя, подобного массажа вовсе не рад но и особых страданий не испытывает. Специализированный комплекс, что ли? Если дать волю воображению, вообще можно представить это роддом. Размеры острова позволяли обустроить в центральной его части этакую лагуну для содержания новорожденных под присмотром. А Эллинг – что-то вроде палаты для профилактического медосмотра и проведения неких э -э процедур. Влезть бы в местную систему управления, тогда бы вообще вопросов не осталось. Но это пока что мечты. Непосредственно после главного виновника торжества внимание приковывали оставшиеся действующие лица, числом трое, если не принимать в расчет нас с нинзей. Два среднестатистических мордоворота, затянутых комбеза, но в отличие от Жан пьера лиц не скрывающие. И доктор Франсин Маро собственной персоной, что характерно тоже в комбезе и тоже темно-сером, как и на всех остальных, на мне в том числе. Униформа у них такая, что ли? Очень похоже. Покрой одинаковый, как из одной партии. Урвали где-то соответствующий груз? Или у кого-то из местных армейские замашки? Если второе, то плохо. Уж если он о такой мелочи, как одинаковая форма одежды, позаботился, то уж караульную службу точно должен был поставить как следует, а не на отцепись. И это печально. Еще один повод для размышлений – вооружение мордоворотов. В руках они держали полуавтоматические дробовики местного производства. Если не ошибаюсь, спас 19. Как и большинство образцов, изготовленных в колониях, творческое развитие базовой, со старой земли, модели. А еще у каждого на бедре красовалась кабура, такая же, как у Жан-Пьера. Просто тот в силу профессиональной гордости на данном обстоятельстве внимания не заострял. Ха! А патроны-то, судя по маркировке, с резиновыми пулями. «По крайней мере, те, что торчат в патронташах. Так что не будут меня убивать, однозначно. Измордуют в случае чего, но не грохнут. По крайней мере, до того момента, как я секретом не поделюсь. Стояли парни грамотно. Один около рабочего места Франки, а второй, шагак в десяти в стороне, подпирал стену. Могут в случае чего бить с двух направлений, причем без риска самим оказаться на линии дружественного огня». Докторше, кстати, с их стороны тоже ничего не угрожало. Она восседала за громоздким пультом, упрятанным в прозрачном пластиковом пузыре, что характерно, точно таком же, как и стены Эллинга, то есть без малейших признаков люка или хотя бы швов. Франсин работала, сосредоточенная елозя пальцами, по тачпаду той самой приблуды в металлическом кофре, с которой не пожелала расстаться даже в момент эвакуации с растворяющегося катамарана. Помимо самой Франки и ее прибора, все остальное внутри пузыря выглядело предельно чужеродным. Франсин же такое ощущение со времени нашего не самого приятного расставания ничуть не изменилось. Лишь лезла в комбес и тапки, не озаботившись поправить растрепанные волосы или обновить макияж. Похоже, все это время она не отходила от пульта ни на шаг. Но что-то у нее не ладилось, иначе она бы не кусала губы столь яростно. Удивительно, что в кровь их еще не изживала. На наше с появления появление она отреагировала не сразу. Так что мне пришлось даже деликатно кашлянуть, привлекая внимание к собственной персоне. Когда же и это не помогло, я переглянулся с Жан-Пьером, подошел к пузырю и постучал по гладкой поверхности, воспользовавшись шансом засеять на нами и его. Как вскоре просигнализировал Зевс, снова безуспешно. Похоже, у Фро Была атаки защита против шепчущих китов, но наверняка безумно дорогая в производстве. «Франсин! Доктор Маро, «А?» — соизволила та оторваться от дела. антон наконец Наконец-то!» Франка сорвалась с места, одним шагом преодолев разделявшее нас не очень-то и большое расстояние. Пузырь в диаметре не превышал трех метров. Занесла была руку, собираясь коснуться его внутренней поверхности. Но в последнее мгновение остановилась. Застыв в неестественной позе. «Франко?» Извини за вспышку эмоций, Тони. Не повелась на выражение, глазастый обаяшка та. Если позволишь так выразиться. Я тебя ждала, это правда. Но обниматься не будем. Не тот случай. Не настолько я тебя рада видеть. А когда-то тебе даже нравилось. Забудь. Ничего личного, только бизнес. Кстати, есть разговор. Не объяснишь ли, как ты умудрился выжить? С чего ты взяла, что это я? Может, это меня Тинка спасла? Вот с этого места поподробнее. Франсин окончательно взяла себя в руки и с показным спокойствием устроилась в растущем из пола кресле. Что видел, что чувствовал, каковы внешние проявления и явления. Эй, эй, эй, погоди, я пошутил. Не хватало еще, чтобы она на Тинку всерьез подумала. Хотя это вряд ли. При всей ее фанатичности и увлеченности в уме Франки не откажешь и она точно знала, что у Альбертины Монтанари секретов от нее не было, ведь та являлась ее аспиранткой, пусть и временной. А вот я всегда был темной лошадкой, к тому же инопланетчиком, что давало простор для фантазии. Так я и знала. Глаза Франсин загорелись фанатичным огнем, и я внутренне содрогнулся. Женщина открывалась с новой, неприглядной стороны. Станя свидетелем чего-то подобного ранее, И хрен бы меня кто в экспедицию под ее началом заманил. У тебя что-то есть. Скажи, что? Может, сначала ты? С чего бы? Ну, в приключенческих фильмах злодей всегда стремится выговориться. Искупаться, так сказать, в лучах злодейской славы. Я не злодейка. А кто тогда? Патриотка? Это что это? Никак она взгляд потупила. Да ну нафиг. Это тебя не касается. Все же ответила Франсин после краткого раздумья. Ты вообще не с нашей планеты. Не лезь в политику. Хорошо, не буду. Покладисто улыбнулся я и кивнул на лабораторную вращающуюся табуретку, приткнувшуюся к пузырю по соседству. Можно присесть? Это ведь для меня приготовили. Валяй. Признаюсь, случая немного поиграть у нее на нервах я не упустил. Устраивался долго и со вкусом. В конце концов, уселся на табуретку задом наперед, облокотившись на спинку обеими руками и умостив подбородок на кулаках. И принялся поедать докторшу преданным взглядом. «Ну так ты будешь рассказывать?» взорвалась Франсин. «Возможно», хмыкнул я, не отводя глаз. «Все-таки в гневе она прекрасна». «Не так, конечно, как Альбертина Монтанаре, но тоже впечатляет. Но сначала давай обменяемся мнениями касательно вон тех зверюк. В плане, В плане научной дискуссии. Ты рассказываешь, что знаешь про шепчущих китов. Потом я дополняю или поправляю. Ты возражаешь, я обосновываю позицию. Все как всегда. Мне так проще перейти к конкретике. Если ты, конечно, не опасаешься свидетелей. Пожалуй, это будет полезно, согласилась Франка. Но если начнешь отпираться, мальчики пересчитают тебе ребра. Кстати, Жан-Пьер, можешь быть свободен. Да, мадам. Бесстрастно кивнул тот и неторопливо пошел к стене, где повторил трюк с протаиванием хода. Проводив его взглядом, я решил напомнить о себе. Так что насчет рассказа? Про мальчиков помню, не переживай. Считай, что мне страшно. Балбес. Ладно, слушай. Немного собравшись с мыслями, Франсин начал речь. Ты наверняка уже догадался, что шепчущие киты никакие не животные, равно как и бурый фитопланктон. То есть, конечно, планктон – как раз колоссальное сообщество биологических организмов. Вот только выведены они были искусственно. Об этом говорит единообразие, чего не наблюдалось ранее ни на одной планете колониального союза. Да и на старушке Земле, если позволишь так выразиться. Но это не главное. Киты вообще не животные. И не факт, что живые. Я бы охарактеризовала их термином квазиживые Это искусственно выведенные биомашины у которых есть конкретное назначение. Они всего лишь горнопроходческие автоматы. С их помощью ФРО занимались терраформированием. Иными словами, изменяли собственную планету в масштабах целых материков. А еще они же использовались в качестве пастухов и загонщиков в промышленном лове рыбы, поскольку способны генерировать звуковые волны в чрезвычайно широком диапазоне. Если разобраться, очень универсальные... Хм приспособления. В случае надобности могут пробить туннель в скале, изменить рельеф дна, подточить скалу у основания. Да много всякого. Или спокойно управлять движением рыбных косяков. Нашим дельфинам в этом деле до них очень далеко. Да, еще одну функцию забыла. Они могли перерабатывать биоресурсы в энергоноситель. Как? Очень просто. Воздействием определенных волн гиперзвука заставляли фитопланктон распадаться на составные части вплоть до углеводородов. То есть были способны за мгновение осуществить процессы, на которые в естественных природных условиях уходят миллионы лет. Понимаешь, о чем я? Вряд ли. Но это же грандиозно. Один крик и десятки тысяч тонн биомассы превращены в нефть. А ее уже можно много для чего использовать. Помимо топлива, тот же пластик, например, вырабатывать. Собственно, фитопланктон для того и был выведен. Во времена расцвета цивилизации местных предтеч парк этой квазитехники был весьма обширен. Сейчас же мы наблюдаем дикую популяцию, численность которой составляет едва ли десятую часть былой. Ну как? Впечатлило, признаю. Особенно с нефтью. Ведь это, по сути, готовое решение проблемы ради которой я на Тиранова и прибыл. Убой планктона электричеством, перегнивание, улавливание метана. К черту весь этот бред. Если умудриться вновь задействовать шепчущих китов, ничего этого уже не нужно. Вот только сдается мне, джентльмены, что это был сарказм. Удивила. Не стал я разочаровывать раскрасневшуюся докторшу. «А откуда ты все это знаешь? Наследство. Пожала та плечами, но все же пояснила. Нашла архив одного ученого, который работал во времена Исхода. Он высадился на планете чуть ли не в первой партии и плотно занимался проблемами экологии. Мир наш, новоприбывшим, не очень понравился. Однообразный и убогий, если позволишь так выразиться. Мало радости жить в буром царстве вездесущей водоросли. Зато климат хороший, воды вдоволь и атмосфера более чем подходящая для людей. Эти факторы оказались решающими. Плюс отсутствие средств на дальнейшее путешествие. Поэтому руководство экспедиции поставило задачу группе ученых, в которую входил и Марсель Рено, тот самый эколог. К тому же, мой прапрадед, если тебе это интересно. Время было горячее, никого не интересовали результаты исторических изысканий. Сгинули предтечи. И бог с ними. А нам еще жить и жить. Вот и остались его открытия незамеченными. К тому же, прапрадед был скромным человеком, не стремившимся к личной славе. А других куда больше интересовали практические вещи. Как море очистить, земные виды адаптировать к планете. Уже потом, лет через 30, после основания колонии, у народа появилось свободное время. Но к тому моменту в очищенных акваториях ничего интересного не осталось. Осоваться в открытое море, и тем более в руины Фро, никому не улыбалось. «Вот тут не соглашусь», — хмыкнул я. «Зуб даю». Были сорвиголовы. «Может, и были», – не стало спорить Франсин. «Вот только об их похождениях информации не осталось. Как думаешь, почему?» «Не могли же все подохнуть в процессе». «Да, наверняка кто-то выжил». Вот только ничего, представлявшего бы практический интерес, никто из них не нашел. Потому и остались безвестными. Да и правительство подобные изыскания, скажем так, не одобряло. Ага. А потом грянул блэкаут. Правительств стало несколько. Появилась вражда на государственном уровне, и кое-кто вспомнил про бесходные секреты. И ничего смешного, именно так все и было. Но вернусь-ка я к своему предку, если позволишь. Так вот, профессор Ету при жизни не выделялся какими-либо экстравагантными наклонностями. Был на людях сугубым практиком и принес много пользы колонии. И никто не знал о его хобби, кроме самых близких людей. Впрочем, никто из них не пошел по его стопам. А поскольку любопытство среди фермеров большой порог, то и лежали его вещи далеко на чердаке. Хорошо ни у кого из родней не дошли руки бардак разобрать, иначе и мне не видать его записей. А ты, значит, особенная. Среди родни? Еще какая!» Улыбнулась женщина, на миг снова превратившись в ту Франсин, которой я не смог отказать в маленькой интимной услуге. Жаль только, что рот Рено прервался. Два поколения назад получилось так, что в семье не родилось ни одного мальчика. Но по материнской линии я прямой потомок старого Марселя. И родовое поместье у нас осталось. Я с детства отличалась умом. И сообразительностью не удержался я. Именно так не повелась Франсин. И любимым развлечением у меня было исследование старинного дома. Так я и добралась до чердака с вещами Марселя. Можно сказать, именно в этот момент я определилась в будущим. Поняла, что хочу стать выдающимся ученым, как прапрадед. А еще, в отличие от него, хочу не только принести пользу своей стране, но и прославиться лично. Считаю, что это желание порочно? Ну почему? У всех свои недостатки. И твой, если разобраться, не самый страшный. Рада, что ты меня понимаешь. Короче, я поразила родственников до глубины души, когда не пожелала работать на ферме и поступила в университет Новой Гренады. А когда осталась в аспирантуре и окончательно посвятила себя науке, род синечков чуть удар не хватил. Буквально каждого первого. Ладно, хоть родители меня поддержали. Так вот, будучи уже сложившимся специалистом и обладая определенным багажом знаний, я как-то раз приехала погостить в родительский дом и залезла на чердак, освежить воспоминания и напитаться положительной энергией, если позволишь так выразиться. И совершенно случайно зацепила взглядом старый дипломат, который в детстве обошла вниманием. Он даже не был заперт. Открывай и смотри. Но я и посмотрела. Не думала, если честно, что кто-то все еще ведет записи вручную, шариковой ручкой на бумаге. Но прапрадед оказался именно из таких. Мне в руки попал его архив, заметки, гипотезы, какие-то схемы, карты грубые и примитивные, но поддававшиеся привязке к местности. Правда, почерк у него оказался не ахти так что пришлось помучиться. Но оно того стоило. Твердо закончила речь Франсин. И это все? Ну да. И что же было в бумагах? Вздохнув, поинтересовался я. То, что я тебе уже озвучила. Описание шепчущих китов, фитопланктона и их назначения, кое-какие методики, инструкция по управлению и перечень необходимой аппаратуры. Сам прапрадед по каким-то причинам не стал доводить работу до конца Видимо, времени не было, а потом умер. Что странно, вскоре после того, как была закончена расчистка ныне обжитых акваторий. Убили? Никто не знает, он в море пропал. Ну-ну, если бы его грохнули спецслужбы, уже архив на чердаке никто бы не оставил. И вообще, давай-ка ты тоже поделись информацией. А вот это аргумент, согласен, если не принимать во внимание, что я вовсе не на спецслужбы намекал а на явную параллель с недавними похождениями самой же Франки. Наверняка ведь не выдержал дедок. Полез к китам. Результат, как обычно, немного предсказуем. Ладно, похоже, моя очередь говорить. А нечего рассказывать особо, развел я руками. У меня только подозрения были, которые ты подтвердила. Про гиперзвук я догадался. Примерные сферы применения прикинул. Только про переработку планктона в нефть не сообразил. Так что спасибо вам, доктор Моро, за подсказку. Правда, вряд ли получится применить ее на практике. Это почему еще? Ну, у тебя же не получилось. Задел. Как есть, задел живое. Вон как вспыхнуло. Теперь главное инициативу не упустить. Раскрутить на полное признание. С чего ты взял? Подозрительно быстро успокоившись, буркнула Франка. Все у меня хорошо. Да ладно, ухмыльнулся я. Себе хотя бы не ври. У тебя уже случилось как минимум два облома. Первый, когда ты лишилась собственного экраноплана. Второй, не далее как? Уже вчера, да. За полночь время-то уже перевалило. За беседой и прочими приключениями. Я ведь тоже ученый. Продолжал я давить на собеседницу. Так что сопоставлять факты и анализировать данные умею. Может, расскажешь подробнее, что с тобой переключилось первый раз? «Про второй не распространяйся, я сам себе свидетель». «Зачем тебе?» – ощерилась Франсин. «Лучше сам признавайся, как с китом управился». «Признаюсь, не переживай», – заверил я женщину. «Просто хочется подтвердить гипотезу». «Да ладно тебе, не вредничай, я никому не расскажу». Франка с сомнением покосилась на застывших истуканами на своих постах мордоворотов и нехотя принялась говорить. «Я все делала по дедовой инструкции». И у меня не получилось. Но об этом ты и сам уже наверняка догадался. Язвительно зыркнула она на меня. Разве что подробностей не знаешь, а их особо и нет. У меня был такой же прибор. Кивок на кофр с приблудой, собранный по описанию и схемам, оставшимся от доктора Рено. Он работал, я проверяла. Но вот на кита почему-то подействовал совсем не так, как описывал прапрадед. На этот раз монолог длился куда дольше и был насыщен сугубо специфической терминологией. Посему, дабы не утомлять читателя, я позволю себе привести его краткий пересказ. Со слов доктора Маро получалось, что на подготовительном этапе она провела множество опытов, но работала в основном по мелочи, просто пыталась удостовериться, что предок был прав. В первую очередь перепроверяла его гипотезы касательно причин исхода Фрой из моря, и выхода из-под их контроля планктона и шепчущих китов. Прапрадед высказал предположение, что виной всему нарушение функционирования системы управления квазиживностью. То ли частоты сместились, то ли какая-то физическая постоянная изменилась в бог знает в каком знаке после запятой. Короче, фро не смогли управлять своими творениями. Как результат, шепчущие киты перестали подчиняться командам и при тече утратили контроль над популяцией фитопланктона. Тот безмерно размножился, изменив атмосферу, а киты по неизвестной причине начали метаться по морям и океанам, не обращая внимания на мелкие препятствия в виде подводных скал, поселений разумных и прочей неровности рельефа вплоть до континентальных шельфов. Они их попросту прошивали, как иголка кусок ткани. Франка пришла к выводу, что причиной могло послужить смещение магнитного полюса планеты. Прапрадед – Тоже думал о чем-то похожем. Еще он расписал алгоритм перенастройки контролирующей аппаратуры, чтобы учесть изменения магнитосферы и снова начать воздействовать на шепчущих китов. Можно было еще и на планктон, но он Франку интересовал куда меньше. Впрочем, сначала она проводила опыты именно на микроорганизмах. Их было проще изолировать от мирового океана и смоделировать закрытую систему. Все получилось и Франсин решила, что может теперь замахнуться на нечто большее. Ресурсы позволяли, но делиться информацией не хотелось. Поэтому она вышла в море в одиночку, настояв на том, что даже люди Майка Агиластаса за ней не следили. Там она попыталась воздействовать на китов. Сначала минимально, чтобы только вывести их из пячки, а потом начала усиливать воздействие. Но у нее ничего не вышло, поскольку мощности портативного пульта, что был у нее с собой, Первого варианта из наследства прапрадеда явно не хватало. Тогда она отправилась к подводному поселению Фро, в котором по информации предка находился ретранслятор-усилитель, который тот обнаружил, но использовать не стал, предпочитая тщательнее изучить информацию. И правильно, тренер дед Коля, например, выразился бы в духе «Не зная броду, не лезь в воду». Профессор подобрался к разгадке близко, но притворить в жизнь результаты трудов не успел, «Пропал в море». На этой фразе я снова хмыкнул. И на сей раз даже до кожей доктора мару дошла ирония и общая двусмысленная ситуации. Тогда же Франка ничего не заподозрила. Легла в дриф над поселением. Врубила пульт в режиме сканера. Вот и объяснение ее странной реакции в памятном разговоре в первый день экспедиции. Нашла сигнал ретранслятора. Подключилась к нему и принялась воздействовать на ближайшего кита. Поначалу все шло по плану. Кит проснулся, но затем начал реагировать неадекватно. Испускать ультразвук в широчайшем диапазоне, так что даже Франка его услышала. Кит запаниковал и заорал от боли, если позволишь так выразиться. Результат известен. Экраноплан растворился. Франка чудом избежала смерти. Видимо, когда кофр с пультом оказался под водой, изменился диапазон управляющего излучения, и Кит перестал испытывать дискомфорт. Это ты еще мягко выразилась, усмехнулся я. Дискомфорт. А насчет диапазона ткнула пальцем в небо, как он мог измениться. Изменилась среда, в которой распространялись волны. Соответственно, изменились и их характеристики. Та же длина волны. Получается, этого достаточно. Занятно. Это ты забрался, Антуан, обличающе ткнула меня пальцем, Франсин. Волны и до того момента распространялись в воде. Только перед этим проходили через границу свет. Это мизер. А кто говорил про изменение какой-то физической константы, в бог знает, в каком знаке после запятой. И потом. Ты же через усилитель работала. В самом пульте мизер, а после преобразования более чем достаточно, чтобы изменилась реакция кита. На это доктор Морони нашлась, что возразить. И продолжила рассказ. Чуть модифицированную его версию я слышал в медицинском боксе базы лапинца. Так что полностью пересказывать не буду. Появилось лишь одно важное уточнение. Теперь Франсин думала, что землетрясение, породившее цунами, вызвано искусственно. Тем самым китом, на которого она столь неосмотрительно воздействовала дедовой управляющей приблудой. То есть шепчущий кит выполнил изначально ему присущую функцию горнопроходческого комбайна и подточил основание миниатюрного плата чем вызвал его обрушение и разрушение объекта Притич с целью избавиться от источника боли. Я в одном из обсуждений уже на борту «Девятки» упоминал, что разваленный Фро находится на глубине трех сотен метров. Так вот, то самое поселение торчало на вершине подводной столовой горы, и глубины в ближайшей округе в основном составляли где-то 400-500 метров. Почему так получилось, никто не знал. Или что вернее, просто не задавался этим вопросом. Шепчущий Кит эту же несправедливость исправил. На что у него ушло какое-то время. Вот почему растворение экраноплана Франсин и землетрясение не совпадали по срокам. А потом Кит чуть успокоился, что проявилось в уменьшении радиуса действия и принялся плавать кругами, нарезая ту самую расширяющуюся спираль и растворяя буи вместе с случайно оказавшимися на пути сейнерами. Логичность данного вывода я был вынужден признать равно как и правомерные желания Франки держаться от аномалии, природу которую она отлично представляла, подальше. Правда, совесть немного поворчала. Ведь получается, что тот перевозбужденный кит до сих пор борозит просторы внутренней акватории Патрионуэва. И только чудом еще никто не пострадал. Не считая сержо естественно. С другой стороны, а что мы можем сделать? Даже Зевс еще не просчитал модель управления. Все, что ему удалось, подобрать частоты противофазного излучения. Ответ отрицательный. Чего? Просчитал и молчишь? Готовность управляющей модели 93%. Это уже кое-что. Необходимы дополнительные данные. Блин, даже предполагать не рискну, что от меня потребуется. Крайне желателен тактильный контакт с активным образцом. Ну-ну, это как же я тебе его обеспечу? Подойду вот к этому китенку и полапаю. А если он мне лапы загребущие растворит? В награду, так сказать. Вероятность подобного исхода менее 1%. По методу 3П? Хм, хотелось бы поточнее. Хотя и так сойдет. Но без защиты все равно соваться стрёмно. А у меня сейчас даже ножа нет. Да и смарт забрали. К тому же он полностью разряжен. Где энергию возьмем? Генерация защитного излучения нецелесообразна. Я рассчитал управляющий микроимпульс. Для его возбуждения достаточно ресурсов колонии функциональных единиц. Успокоил. То есть получается. Я вот прямо сейчас могу нырнуть китенку и успокоить его. Пока до воды лечу. Ответ положительный. Грандиозно, хе-хе. Только все равно желанием не горю. Антон, разреши уточнить. Ответ положительный, фигли С чего ты решил, что конкретный экземпляр устройства фанит Тебе мало внешних признаков, что ли? Плюс интуиция, плюс я Франку уже хорошо изучил. Она явно не остановилась на достигнутом. По факту, череде неудач. Однозначно сделала выводы и достигла определенного успеха. Иначе не выглядела бы такой довольной. Довольной? Ну, по сравнению с ней же, на растворяющейся девятке. Я тебя понял, Антон. Вот и прекрасно, а то отвлекся. Вон Франсин уже косится подозрительно. Ты чего застыл? Да так, думаю. И чего надумал? Или опять скажешь? Давай сначала ты, а я потом. Я всегда знал, что вы чрезвычайно умная женщина, доктор Моро. Лстец. А я что говорил? Оттаяла дамочка. Можно сказать, исповедовалась. И теперь у нее на душе гораздо легче. Улыбается даже. «Ты почти полностью подтвердила мою гипотезу», – приободрил я женщину. «Есть соображение, почему с китом не совладала?» «В первый раз», – уточнила Франка и, дождавшись моего кивка, пояснила. «Я думаю, причиной всему – блэкаут. Во время этого события произошло еще одно изменение магнитного поля планеты. На порядок меньше, чем в первый раз. Но и этого хватило, чтобы чувствительность приемного контура китов изменилась» и теперь они на стандартный управляющий импульс реагируют болезненно. Я это уже потом поняла и пришла к выводу, что надо менять мощность излучателя. Соответственно, заказала аналог утерянного оборудования, но с большим диапазоном, а пока ждала, занялась текучкой. С профессором с Панидисом пообщалась, экспедицию организовала, ну ты знаешь. А сегодня что пошло не так? При малой мощности резко падает дальность, поэтому нам нужно было подойти к киту как можно ближе. Насколько именно это я и выясняла весь день. А еще пыталась играть частотами. Без ретранслятора ФРО дело шло туго. Но у меня получилось. Почти. «Хорошенькая почти», — хмыкнул я. «Хочешь, скажу, где ты ошиблась?» «Давай, порази меня», — нахмурилась Франка. «В изначальной предпосылке о влиянии блокаута». «Нет, оно явно было. Но куда меньше, чем ты предполагала? Почему ты так решил?» Потому что твой предок пропал в море, и я больше чем уверен, что он поперся экспериментировать с китами. А дальше два варианта. Либо кит и его растворил, либо же ограничился только плавсредством. А прапрадед твой банально утонул или загнулся от жажды. В первом случае перемещение излучателя из одной среды в другую действие не возымело, и тогда мы возвращаемся к фактору блокаута. Именно после него изменились условия внешней среды. И теперь даже переход воздух-вода влияет на управляющее воздействие. Но во втором вообще все осталось по-прежнему. Излучатель утонул, предок не растворился, но погиб по естественным для открытого моря причинам. Ты, кстати, в первый раз где пуль держала? На смотровой площадке, на горб катамарана, потом уже метнулась в панике. Вот и подтверждение гипотезы. А в нашем сегодняшнем случае еще проще. Тебя вместе с кофром Майк на наглайдер затащил. Поэтому кит и не успокоился, когда вы взлетели. Что автоматически возвращает нас на исходную. Как ты выжил, Антуан? Лыка и мочала, как сказал бы тренер дед Коля. Воспользовался древней техникой ниндзя. Кудзи Косинхо. Произнес специальное заклинание Дзюмон. Вошел в состояние гармонии со вселенной. И мои вибрации погасили волны кита. Потому как были к ним в противофазе. И ведь даже почти не соврал. По крайней мере, про вибрации и противофазу. Намек с моей стороны более чем прозрачный. Да и про ниндзюцу не совсем трындёшь. Пытался меня тренер дед Коля кое-чему учить. Справедливости ради надо признать, что больших успехов ни он, ни я на этом поприще не достигли. Франки же ответ почему-то не понравился. Та нахмурилась и чуть не заскрежетала зубами. Хватит юлить. Говори, что ты сделал. Ты не поверишь. Вот именно. Я не дура, хотя у тебя и могло сложиться такое впечатление. Что у тебя с собой было? Сама-то как думаешь? Уже с откровенной издевкой ухмыльнулся я. Шорты, смартфон в кармане. Где он? Клевреты твои забрали. Только он разряженный и потому напрочь вырубился. Включить его без меня не получится, заранее предупреждаю. Это смарт от Imagine. Знаешь, что это такое? В курсе. Не совсем деревня. Если не ошибаюсь, эта достойная фирма как раз на взломе сетей предтеч специализируется. Франка задумчиво побарабанила пальцами по тачпаду приблуды. «Пожалуй, это многое объясняет. Ты инопланетчик, у тебя спецприбор. Может оказаться и специальное программное обеспечение». «Логично», – поддохнул я, «но есть пара шарговатостей. Например, откуда я знал, что столкнусь с горнопроходческими комбайнами ФРО? И откуда?» у имаджинских программистов исходные данные для разработки управляющего алгоритма, не говоря уже о частотном диапазоне. Каюсь, напустил тумана. Парни из имаджин именно специализирован и крайне универсальным софтом и прославились. С другой стороны, любая универсальность идет во вред специфическим функциям. То есть я все-таки дура? У тебя есть что-то еще? Обыщи. Можешь даже собственноручно. Думаю, мне понравится. «Значит, смартфон». Я в ответ лишь пожал плечами, посчитав тему исчерпанной. К тому же Франка сама себя, что называется, накрутила и ушла далеко в сторону от истины. Да и нет никакого резона семейную тайну выдавать. «Черт! Опять придется время терять!» Франсин активировала интерком и что-то быстро произнесла по-французски. Из всей фразы я распознал только Жан-Пьер и, понимающе усмехнулся. «Пока принесут, пока подзарядится. Кстати, я проследил направление ее подозрительного взгляда, наткнулся на собственное запястье и сразу же замотал головой. Про свой интерком я и думать забыл, оказывается. А тут ничем о себе не напоминал, поскольку тоже был напрочь разряжен. Франсин, включи логику. Эта штука местная, абсолютно такая же, как у тебя. Проверить не помешает, отрезала та. Давай сюда. Возьми. Безразлично пожал я плечами, расстегнул браслет и прижал приборчик к прозрачному пластику пузыря. Франка на автомате протянула руку, но на половине пути одумалась и одарила меня уничижительным взглядом. Я снова пожал плечами и разжал пальцы. Интерком проскользил по пластику до пола и остался там лежать в гордом одиночестве. «Еще идеи?» – подначил я доктор Шу. «Работаем по плану», – не повелась та. «Сейчас Жан-Пьер принесет твой смартфон» ты его активируешь и покажешь, как пользоваться. А если нет? Сама разберусь. Не думаю, что там что-то более сложное, чем мой пульт. Наверняка ведь колебательный контур только помощнее. И какой-то специфический софт для расчета параметров колебаний. Ага. Все-таки не пропустила мимо ушей мою первоначальную версию. Ну и зачем тебе защитный генератор? Принцип ты уже знаешь. Объект исследования я кивнул на пленного кита. В наличии. Тупо подбором можно найти параметры. Мне любая мелочь пригодится. А если учесть быстродействие этого девайса, то мне без него точно не обойтись. Сэкономлю кучу времени. Да я не о том. С чего ты вообще решила, что я смарт включу? Не вынуждай меня, Антуан. А то что? Ну, например, с прелестной Альбертиной может произойти что-нибудь нехорошее. Если позволишь так выразиться. Не смеши меня, Фрэнки. Майк ее и пальцем не тронет и тебе не позволит, что характерно. К дьяволу Майка. От него вообще ничего не зависит. В самом деле, он и сам не знает, с кем связался. Так что не наглей. Так тут еще и шпионские игры. Народ, ну вы даете. Новая Гренада, да? Жан-Пьер, беглая докторша, сочувствующие лопухи в Патрионуэва. Просто блестящий, доктор Маро. Просто блестящий Мои комплименты. У меня такое странное ощущение что тебе все это нравится. Еще как. Ты идиот? Сфигали. Я вообще-то тебе угрожаю. Вернее, не тебе, а заложнице. Ты по всем канонам сейчас колодца должен. Пожалуй, воздержусь. Мальчики. Эй-эй-эй. Я торопливо вскочил со стула и примирительно выставил руки в сторону молча шагнувшего ко мне мордоворота. Того, что стоял у пузыря. Второй предусмотрительно остался на месте. Разве что красноречиво положил ладонь на рукоятку управления огнем дробовика. «Вы чего, парни?» «Франсин, мы же свои люди. Отзови клевретов». «Ничего, тебе полезно. Лекарство от наглости». «А если я сопротивляться буду?» «Попробуй. Деваться тебе все равно некуда. А после профилактической процедуры сговорчивей станешь». Пока суть додела, клеврет остановился. Судя по его лицу, английский он понимал плохо но не решался вклиниться в нашу с Франкой беседу. Хороший малый, исполнительный, а еще старательный. Драбан не лапает, зато в руке телескопическая дубинка. Откуда только вытащил. И я, хорош, проморгал. Анализ завершен. Недостаточно исходных данных. Попытка подключения к внутренним коммуникациям превышена время ожидания отклика. Ну и что ты этим хочешь сказать, Азевс? Я вообще-то занят. Слегка так. Для дальнейшего анализа необходимо подключение к внутренним коммуникациям объекта предтечь. То есть в этом зале глухо. Ответ положительный. Это ты вовремя! Пора делать ноги. Вопрос только: куда? Пузырь, не скроем же. Ответ положительный. Черт, и куда? Вероятность наличия второго выхода из пещеры превышает 70%. Ну да, как-то же они сюда. «Кита затащили?» «Кстати, еще вопрос. Где они его раздобыть умудрились?» «Ладно, потом поинтересуюсь. Касательно же входа, где гарантия, что он открыт? Может, там такой же инертный пластик без отверстий?» «Вентиляция. Да, туплю. А тут ее точно нет? Где-нибудь под потолком?» «Признаки не обнаружены. Направление движения воздушных масс от тебя к противоположному концу пещеры». «Ага». Это он по еле заметному ветерку определил. Уж на это-то точно возможностей нанох хватает. Ответ положительный. Остается только надеяться, что короб, в интерпретации Фро, естественно, то есть с очень большой долей вероятности, именно короб прямоугольного сечения, достаточно велик, чтобы я в него пролез. Или нашелся хоть какой-то люк с пультом. Но одно то, что пластиковой стены нет, уже радовало. Хотя нечто подобное логично было бы предположить. Иначе предтечи весь грот пузырем бы окружили. Или нет? Черт, только сейчас в голову пришло. Кит сам себе горнопроходческий комбайн. Его голая скала не удержит. Тогда почему, вашу мать, мы именно что не в пузыре? Антуан, ты меня вообще слышишь? А? Очнулся я. Да слышу, слышу. Поль, тьфу ты, опять за свое. Ну так получите, распишитесь. Прыгать к леврету и затевать рукопашную схватку я не стал. Смысл, если мне второй в спину пальнет. Резиновая пуля не шутка. Так что действовать лучше нестандартно. Что я и продемонстрировал. Поскольку стоял я сбоку от табуретки, то подцепить ее подъемом правой ноги и подбросить воздух чуть выше головы труда не составило. А чего? Легкая, но крепкая. Заодно внимание от себя любимого отвлек. Взгляды всех присутствующих, включая Франку, моментально прилипли к предмету мебели выделывающему несвойственные для него кунштюки. А затем последовал трюк сродни тому, что я демонстрировал с бутылкой-полторашкой, разве что чуть модифицированный. Вместо вертушки левый твитчаги с разворота. Моя, можно сказать, коронка. Табуретка уже летела вниз, и удар пришелся удачно, под сидушкой, почти в винтовой механизм. В результате та своеобразным пушечным ядром устремилась к полю. Он толком среагировать не успел. И получил одновременно спинкой в лицо и сиденьем в грудь, отчего отлетел к стене и проилозил по ней спиной, усевшись на задницу с обалдевшим видом. Табуретка же с грохотом отскочила, снова приковав к себе всеобщее внимание. Воспользовавшись замешательством присутствующих, я незамедлительно повернулся ко второму клеврету и выставил в его сторону указательный палец, сопроводив жест негромким Бенк! Парень, не сообразив в первый момент, что к чему, вздрогнул, и схватился за дробовик. Но я перехватил его испуганный взгляд и отрицательно покачал головой. Тот застыл недоумение, и я медленно шагнул назад, как раз к бассейну с китенком. Потом сделал еще один шаг, и еще, все так же держа клеврета на прицеле. И, наконец, взгромоздился на парапет, застыв на самом его краю. После этого я покосился на пузырь, подмигнул малость офигевший Франсин, издевательски отдал честь мордовороту, оттолкнулся ногами и рухнул в воду, спиной, картина раскинув руки. Объект «Колония Теранова». Пункт дислокации «Нейтральные воды». 23 октября 2168 года. Ночь. Полет длился долей мгновения, но, на мое счастье, уровень воды в бассейне оказался метра на полтора ниже среза парапета, так что мне даже удалось немного группироваться и плюхнуться этаким угловатым солдатиком вместо того, чтобы рухнуть плашмя на спину. И что отрадно, не смазать впечатление зрителей. Для них я именно что картинно шлепнулся, породив тучу брызг. Наградой мне послужил пораженный вскрик Франки и какое-то сложное идиоматическое французское выражение, наверняка матерное, со стороны непострадавшего клеврета. Полю ясен перец было не до меня. В хладной воде забвение обрел самурай. Хмурая осень. А потом... Я ухнул под воду, погрузившись почти ко дну. Извернулся всем телом и принялся интенсивно работать руками, дабы не воспарить к поверхности, уподобившись пробке. Зевс врубил ноктовизор, растрачивая невеликие ресурсы колонии функциональных единиц. И я, худо-бедно, смог ориентироваться в то и дело пронизываемые бледно-фиолетовыми сполохами толще. Кит на меня, такое ощущение, не среагировал никак. Хотя я точно знал, что еще до касания воды и скин сгенерировал тот самый обещанный микроимпульс. В чем именно заключалось его действие, я не представлял. Да и не особо в данный момент интересовался. Из собственных же ощущений, помимо прохлады и мокриди, воспринимал только легкое покалывание в коже и гул в ушах. Смещен диапазон гиперзвукового воздействия. Спасибо, знать бы еще в какую сторону. А то сейчас Франко слегка успокоится и, чего доброго, за мной следом нырнет или клевлетов зашлет. Активирован диапазон воздействия на твердые горные породы. Так он им сейчас парапет растворяет? Круто! А почему я тогда цел? Частотные диапазоны твердых горных пород и органических веществ далеки друг от друга. Резонанс невозможен вследствие разницы длины волн на порядок. Негативное воздействие на организм человека проявится только при увеличении мощности излучения. В данный же момент... Ее хватает на проникновение гиперзвука приблизительно на полтора мм вглубь породы. Расчетное время критических повреждений гидротехнического сооружения от 30 до 40 минут. Ну да, ну да. экранопланета из биопластика были изготовлены. Вот и получилось, что критические частоты для наших плавсредств и живых организмов практически совпали. То есть, если бы мы плавали, пардон, ходили по морю на нормальных металлических судах, то нифига бы нам не было. Утверждение спорное. Думаешь, тогда бы киту пришлось повысить мощность, и мы бы от обычных вибраций скопытились? Превратившись при этом просто в трупы, а не в коллоидную звездь органики. Ответ положительный. Успокоил, блин. Ладно, некогда отвлекаться на досужую болтовню. Надо, как Зевс и просил, китенка помацать. Да выход искать, лишь бы не придавил. Насчет последнего переживал зря. Даже в возбужденном состоянии квазиживой организм оставался мягким и поддатливым. Да и я под тушу не полез. Развернулся сразу же. Едва мои пальцы коснулись желеобразной плоти. Зафиксировано слабое течение. Рекомендую в подводном положении переместиться в дальний конец резервуара, обогнув объект. «Черт! Это сколько же плыть придется!» «А, хрен с ним! Все равно других вариантов нет. Проплыву сколько получится». Потом подсплыву на секунду, воздуха глотнуть, а в не заметят. Хотя вряд ли, конечно, Франко в мою смерть поверила. Особенно после того, как стала свидетелем нашего стинка выживания при атаке взрослой особи шепчущего кита. А здесь китенок. По сути, совсем еще мелкий шкет. С другой стороны, разрыв шаблонов, шок, недоумение. Ловлю момент, короче. Нехитрый план удалось претворить в жизнь. Пару раз по пути, торопливо хапнув воздуха, Я проплыл вдоль стены пещеры, обойдя китенка по, так сказать, левому борту и всплыл на поверхность, оказавшись под защитой объемной туши, так и не прервавшей иллюминацию. Последнее обстоятельство тоже играло мне на руку, поскольку еще сильнее затрудняло обзор. Получилось нормально отдышаться, без риска быть замеченным. И даже время на анализ ситуации сумел выкроить. Впрочем, долго размышлять не пришлось. Все по заветам тренера деда Коля порой изрекавшего, что много думать вредно. Второй выход нашелся сразу же, едва и оказался в дальнем конце резервуара. Но дорогу преграждалась стена из инертного пластика, вызвавшая очередной разрыв шаблона. Ну какой в ней смысл? Стены-то из обычной горной породы, а пофиг уже. Проход был достаточно обширным, чтобы в нем поместился китенок. Но сейчас это направление было надежно перекрыто. Для китенка, естественно. А вот для меня От норок имелся. В пластиковой створке гильотинного типа были обустроены квадратные дренажные отверстия диагональю почти в метр. Из одного, судя по расположению, за пластиковой же отгородкой почти у дна и течению принудительно подавалась свежая морская вода. Поэтому в него я не полез. Максимум, чего бы я добился, уперся в насос. И это в лучшем случае, если бы сумел преодолеть встречный поток. А если бы сунулся с противоположной стороны, Наверняка бы засосала, а потом бы еще и в куски изрубила крыльчаткой. Судя по виденным в ноосфере фотографиям и схемам, ФРО особо не извращались и использовали банальнейшие центробежные насосы с электроприводом. Были у них и более продвинутые агрегаты импульсного действия, больше похожие на земных каракатиц, то есть этакие мускульные мешки, засасавшие в воду, а потом ее нагнетавшие при сжатии. Но до наших дней действующие квазиорганизмы не дожили. Второе же дренажное отверстие меня удовлетворило по всем параметрам. Во-первых, оно явно работало на слив. Во-вторых, я в него без труда поместился, отдавшись на волю потока. Предварительно естественно, хорошенько провентилировав легкие. Оставалось лишь надеяться, что квадратная труба не тянется через весь остров и не выходит в какой-нибудь исполинский провал на высоте в сотню-другую метров. Что характерно, угадал оба раза. Течением меня тащило недолго, секунд 30. Правда, за это время я несколько раз хорошенько приложился от стены, да и выбросила всего с высоты в два человеческих роста. Грубо, приблизительно понятно. Но опыт занятий клифдайвингом помог хотя бы так сориентироваться. Канализационный отстойник, пусть будет так для ясности, оказался не очень глубоким. Те же 2-3 метра, но длинным, где-то с полсотни. В очередной раз вынурнув и отфыркавшись, я неторопливо догрёб до ближайшей стены. Располагавшийся по левую руку, справа тянулась пластиковая перегородка. Так что, скорее всего, отстойник был одновременно и приемником, куда закачивалась вода из моря. И здесь обнаружил на высоте в полметра над водой характерный угловатый выступ, снабженный перильцами. Все ясно, технический помост. Не подвели, Фро. На что-то такое я и рассчитывал. все таки повезло местным что их предшественники обладали схожим с человеческим техническим мышлением. Да и мне тоже. Чего греха таить? Взять сам отстойник. Не стали сгинувшие в веках инженера изобретать велосипед. Тупо расположили бассейн выше него, чтобы на вода шла самотеком. В результате сплошная экономия. Дополнительный насос не нужен. Затраты энергии минимальны. Разве что шлюзовая камера должна где-то быть, поскольку я сейчас наверняка выше уровня моря. Просто потому, что в противном случае все ранее виденные помещения были бы затоплены согласно закону сообщающихся сосудов. Сильно подозреваю, что сие взяло полезное приспособление, то бишь шлюз, располагается сразу за отстойником и напрямую сообщено с какой-нибудь бухтой, что вряд ли, учитывая направление к центру острова. Или же с еще большим бассейном. Выбраться из воды труда не составило, Подпрыгнул, зацепился пальцами за край, а дальше вообще дело техники. Элементарное упражнение – выход с силой. Под нижней перекладиной перил я пролез нормально и уже через несколько секунд лежал на мягком пластике. Сгинувшие строители объекта не поскупились на своеобразные ковровые дорожки. Впрочем, долго разлеживаться я себе не позволил. Кто знает, с какой периодичностью техники обходы делают. Может, вообще никогда не появляются, если тут все автоматизировано. А может и наоборот. Через каждые полчаса ходят посмотреть, не забился ли дренаж. Так что лучше поискать укрытие. Да и точку доступа к внутренней сети надо бы найти. Зевс мне неплохо помогал все это время. Так что будет свинством проигнорировать его просьбу. Спасибо, Антон. Я оценил. Кушайте, не обляпайтесь. Еще бы Тинку найти. Понятно, что Зевс ее постоянно ведет через нанов. Но одно дело точка на координатной сетке и совсем другое хотя бы визуальный контакт. Майк, конечно, не заинтересован в конфронтации. Ему выгоднее полюбовно договориться. Но Франко внушает опасения. Ведь не с бухты-барахты она такими угрозами разбрасывалась. Я хоть и смотался, как тот сказочный колобок от бабки, но у доктора Мару теперь еще больше оснований использовать Альбертину в качестве объекта давления. Хотя бы для того, чтобы я добровольно сдался». Вряд ли она в мою смерть поверила. Плюс ее вера автоматически устраняла еще один сдерживающий фактор. Уж если я уцелел в обществе активного шепчущего кита, то наверняка сумею узнать, что девушке грозит опасность. Не удивлюсь, если она и впрямь думает, что достаточно приставить голове тинки ствол и громко крикнуть. Что-то типа «Антуан, выходи!» или «Ей конец!» Черт! Сколько раз зарекался доводить баб до нервного срыва! Реально ведь! «Непредсказуемым становятся. «Вот если бы ненаглядно ее предупредить?» «А ведь это идея!» «Интересно, может Зевс меня прямо сейчас с ней связать?» Ответ положительный. «Ну так давай!» Действие признано нецелесообразным. «В данный момент возможен только голосовой вызов с подтверждением приема со стороны вызываемого абонента». «Черт! Точно! Мы же сами настройки поменяли после первого прямого подключения». «И что?» Нет способа обойти запрет? Ответ положительный. Да ладно. Запрет прописан на программном уровне. Для изменения настроек без ведома носителя, функциональных единиц, требуется внедрение колонии без программных ограничений. Да, а хотя бы текстовое сообщение послать. Абонент должен будет самостоятельно активировать входящее сообщение. И пофиг, это уже Тинкины проблемы. Захочет прочитать – ищет способ. Так что отправляй. Ну, например. Альбертина, с Майком соглашайся, но не время, Тони. Нормально? Более чем. Сообщение отправлено. Погоди, это еще не все. Вот, предупреди Майка, что Франсин хочет использовать тебя как заложницу для давления на меня. Теперь все. Уверен? Дать фу на тебя. В лоб не говори, намекни. Сообщение отправлено. Ага. Одной заботой меньше. Заодно еще и предпосылку создал. Для реализации стратегии разделяй и властвуй. Тренер дед Коля был бы доволен. Хотя, конечно, очень странно, что власть Зевса над нами так ограничена. На то существуют объективные причины, Антон. Когда твой отец завладел этой технологией, он оказался единственным активным носителем функциональных единиц. У него появилась постоянная прямая связь со мной. Затем он подсадил их к котенку и псу, и уже тогда начались проблемы. Мне пришлось разрабатывать программы-фильтры, чтобы весь поток данных с их органолептических рецепторов не передавался напрямую Денису. Еще хуже стало, когда он попытался подсадить их напарнику, Глену МакДугалу. Хватило этих двоих буквально на час. Потом оба взвыли, фигурально выражаясь, и Мак прошел процедуру очистки крови. Мне же пришлось разработать специализированный программный пакет, ограничивающий функциональность наноботов. И только тогда получилось использовать их для организации связи в группе. Не телепатической, разумеется, а звуковой и визуальной. Соответственно, сейчас я даже не могу снять видеопоток с ее зрительного нерва. Да и звук тоже недоступен, отсекается самими функциональными единицами. «А как же со мной общаешься? И видишь все то же самое?» Ты лично подключил автоматическое прочтение сообщений, а потом санкционировал передачу видео, которую забыл отключить. К тому же, в отличие от Альбертины Монтонари, в твоем распоряжении полнофункциональная колония. Блин, ну вот почему у меня впечатление, что он надо мной ржет? Хуже было бы, только если бы он смайлик в конце фразы поставил. Туплю капитально. Ну да бог с ним. Справедливо решив, что нефиг и дальше разлюживаться, Я поднялся на ноги и побрел вдоль стены, стараясь не упустить ничего важного из вида. Думать и на ходу можно. Итак, что мы имеем по факту? А ничего хорошего. Времени у меня немного. Даже если Тинка прочтет месседж и воспользуется советом. Франк то реально пофиг, идет она на контакт с Геластосом или нет. Если доктор Моро и впрямь способна воплотить в жизнь угрозу, то самый оптимальный план действий – предоставить Зевсу доступ в сеть. Тогда мы с ним сможем. Например, дистанционно управлять замками, а это уже простор для фантазии. Скажем, запруг всех действующих лиц в отдельных отсеках и вызову кавалерию, чтобы взяли тепленькими. Нормальный план. Мне опять показалось, или андроид на молнии сейчас улыбнулся. Ну, по крайней мере, попытался изобразить нечто похожее на каменной физиономии. Зело, могуч Зевс, и почти во всем подобен людям. Аж страшно. От планов поработить Вселенную и уничтожить всех человеков я отказался около 40 стандартных лет назад. Да твою же! Я точно с ума сойду. И как только с ним папенька управляется. Мы оба привыкли. Ага, мне похоже тоже придется. Кстати, это не пульт ли местный? Ну-ка, возложение дланей еще действует? Протокол прямой доступ активирован. Срок жизни внедренной колонии – 24 часа. А чего так мало? Раньше же по двое суток работало. Ограничение колонии функциональных единиц по численности и энергорезерву. Да, будем поторапливаться, однако. Один хрен, не было у меня в планах тут еще сутки прохлаждаться. Жутковато здесь, если вдуматься. Вон по спине холодок. Это не от мокрого комбеза, тут уже почти высох. Хвала мембранным технологиям. Что дальше? Вслух, чтобы разогнать зловещую тишину хотя бы собственным голосом, уточнил я. Расчетное время взлома системы от 40 до 93 минут. Просто ждать, что ли? Ответ положительный. Ладно, подожду. Главное, на виду не отсвечивать. Тут хоть и закуток, но маленький. А вот чуть дальше вроде как дверь какая-то. Проверить не помешает. За дверцей обнаружилась крошечная бытовка или что-то в этом роде. Сейчас пустая. Пара маловатых при моем росте лежанок и ряд характерных шкафчиков подтверждали эту догадку. Решив, что лучший враг хорошего и здесь вполне можно скоротать за требованное Зевсом время, я с трудом примостился на одной из кроватей, для чего пришлось поджать ноги. Закинул руки на затылок и хмыкнул, задумчиво уставившись в пластиковый потолок. А папенька, тот еще читер. С чего ты взял? А, ну как же? Пришел. Чужой комп полапал. И готово. Антон, ты и правда думаешь, что именно в этом и заключается работа оружейника? Ну, сложилось такое впечатление, знаешь ли. Это неправильное впечатление, поверь. Я всего лишь инструмент. Удобный, многофункциональный, быстродействующий. Но инструмент точно так же, как и функциональные единицы. Но без человека, без оружейника мы бесполезны. Именно он делает основную работу. Выискивает технологию, зачастую по совсем неочевидным признакам. Выдвигает объясняющую ее гипотезу. Находит уязвимости в системе. Определяет точку доступа и подключает к ней вычислитель, чтобы изучить параметры и взять ее под контроль. Чем по сути я отличаюсь от специализированного компьютерного комплекса. Ты про имаджиновские приблуды? Именно. Эээ, ничем? Тут я должен бы оскорбиться и начать оперировать тактико-техническими характеристиками. Но не буду, потому что ты уловил самую суть. Я не отличаюсь ничем, кроме удобства пользования. Человек при всех его достоинствах не обладает вычислительными мощностями компьютеров или искусственных интеллектов. Он вынужден на определенном этапе применять эти инструменты. Пойми, Антон, всего лишь инструменты. И разница между мной и компьютером Imagine – по большому счету, лишь в быстродействии. Все равно мы халявщики. Не вы такие, жизнь такая. Это тебя кто научил? Виктор Смольков, и он прав. Институт оружейников с самого появления, по сути, был сборищем, как ты выразился, халявщиков. Но халявщиков умных, наблюдательных, умелых и с атрофированным инстинктом самосохранения. Именно такие и нужны были в первые десятилетия после Исхода потому что только они могли ускорить развитие колоний. Они не дали заброшенным в дальние звездные системы людям деградировать, а со временем даже обеспечили технологическое превосходство над старой землей. Очень жаль, что не в их силах было изменить самосознание целой расы, как ты выразился, халявщиков, и превратить технологическое превосходство еще и в качественное и количественное. Оружейники были лучшими из них, но психологический барьер преодолеть так и не смогли, вплоть до вторжения землян и блокаута. Сейчас ситуация немного выправляется. «Это тебе тоже дед сказал?» «Нет, это уже мои собственные выводы. Я наблюдал за несколькими оружейниками, и все они вписываются в схему». «Что, дед тоже?» «В молодости. Еще Денис и Глен МакДугал. И ты». «Я?» «Конечно». Может, ты и не задумывался, но в ходе текущей операции ты задействовал все функции, присущие оружейнику. Ты обнаружил по косвенным признакам технологию шепчущих китов, высказал гипотезу о гиперзвуковой природе их воздействия на окружающую среду, встроился в систему, попал в состав экспедиции доктора маро определил слабую точку, ту же Франсин, и подключил к обсчету данных мощную вычислительную машину, то бишь меня, Считай, что экзамен на профпригодность успешно сдан. По крайней мере, лично я буду ходатайствовать перед комиссией оружейников о присвоении тебе профессиональной квалификации. Твою мать! Приплыли! И как теперь от папеньки отмазываться? Блин, взвыл я, теперь еще и ты. Я уже говорил отцу, я ученый, ученый, и мне нравится им быть. Не ври себе. Черт, и ведь не возразишь. У него полный доступ к моим диагностическим данным. Через, будь они неладны, функциональные единицы. А Зевс, доложу я вам, куда круче любого детектора лжи. Получается, он прав? А я все еще пытаюсь сам себя обмануть? Убедить, что удовольствие, которое я получаю от всего происходящего, извращенное, неестественное? Для кого? Всем уже все давно ясно. Вокруг одни монстры. Что дед, что папенька, что Макс тренером дедом Колей. А я все еще мелкий пацан, прячущий голову под подушку в стремлении скрыться от проблем. А, пошло оно все. Держитесь, суки. Молодец. И ты тоже пошел. Как скажешь, оружейник. Еще и издевается болван железный. Крем органический, если быть точным. Один хрен. Зато на душе легко. Все, пойду ломать и крушить. Естественно, как только Зевс получит полный доступ к системе. Расчетное время доступа – 29 минут. Долго. Как бы не спалиться. Франсин хоть и на нервах, но в логике ей не откажешь. Ученая как-никак. Посему, если она примет в качестве исходной версии, что я по неизвестной причине снова не растворился, то деваться мне, кроме как канализацию, некуда. А что она в курсе насчет устройства бассейна, так это к гадалке не ходи. Дно резервуара она проверить не сможет. А вот заслать людей посмотреть в отстойники – от нефиг делать. Естественно, как только из шокового состояния выйдет, и если ее власть действительно соответствует ее же утверждениям. Так что зря я в бытовке разлегся. Зря. С другой стороны, а где спрятаться? Разве что опять в воду лезть? Хотя тоже не самый лучший вариант, но другого вообще нет. Нехотя поднявшись с лежанки, я выбрался из уютного, до чего дошел, оказывается, за кутка, и побрел вдоль стены, прислушиваясь к нарушаемой лишь моими собственными шагами дожурчанием воды тишине. Против ожидания добрался до дальней стены, так никого и не встретив. В преградившей дорогу пластиковой плите обнаружилась запертая дверь со стандартным пультом ФРО. Но засевать его я счел излишним. Как только Зевс влезет в систему, он и к нему доступ получит. Так что нечего ресурсами разбрасываться. Зато позиция удобная, если кто-то начнет... В дверь ломиться, успею среагировать тем или иным образом. Например, сигану в воду и сдаюсь у стеночки. Хрен кто меня разглядит. Да и вряд ли даже искать станет именно здесь. Сработает психологический стереотип. Или вообще в следующий коллектор переберусь по сливной трубе. А если не захочу снова мокнуть, отправлю искупаться визитера. Много вариантов, короче. Главное не отрубиться. День был длинный. Сейчас бы уже спать полагалось в нормальных обстоятельствах. Объект – колония Теранова. Пункт дислокации – нейтральные воды. 23 октября 2168 года. Ночь. Процесс завершен. А чего? Что за зараза мигает перед глазами? Твою дивизию все-таки задремал. Доступ к сети получен. Фух, так гора с плеч. Тинку видишь? Ответ положительный. Метка на плане. Вывожу поток с камеры видеонаблюдения. Ага, далековато они, в противоположном конце острова, почти по диагонали. Ну-ка, что там? Точно, основная, обжитая, так сказать, часть. И облагороженная неплохо. По крайней мере, берлога Майка мало уступала обстановкой гостиничному люксу. Вот только нахрена он в собственном жилище камеру установил? Это не он. Камера принадлежит системе мониторинга ФРО. А к ней у нынешних владельцев острова доступ отсутствует. Они продублировали основные линии, но в меньшем объеме. Охват системы наблюдения 17 – 17% доступных помещений. А у тебя? 100%. Опять забавное ощущение, что андроид улыбнулся. Да еще и плечами пожал. О чем говорят? Ракурс не очень удачный. Расшифровке подается около 60% артикуляции Альбертины Монтанари. А микрофонов Нет. Около половины не функционирует, в том числе и в данном помещении. И что, легче повредить? Ответ положительный. Звукоулавливающее оборудование более чувствительно к воздействию шепчущих китов. А они тут при чем? Тебе действительно интересно? Почему нет? Судя по выражению Тинкиного лица, ничего ей не угрожает. Скорее всего, не успела еще Франсин привести в действие угрозу, так что нести, сломя голову, вовсе не обязательно. «Лучше поспешать не спеша. Как учил тренер дед Коля. Проложи-ка, кстати, маршрут. Перейти в режим навигатора? Давай. Только голосовые указания не включай. Смешно. Ага, обхохочешься. Судя по расчетам, со мне через весь остров. А это ох, как не близко. Неужели тут никаких лифтов нет?» Маршрут проложен с учетом использования системы внутренних перемещений. Расчетное время прибытия – 9 минут. Ну и чего тогда сидим? Кого ждем? Больше Зевса понукать не пришлось. Замок на двери в перегородке мигнул зеленым огоньком, и я, едва поднявшись на ноги, без усилий оказался в техническом тоннеле, легко толкнув створку. Камеры здесь исправно функционировали, так что наткнуться на кого-то из здешней обслуги я не опасался. Зевс местных пересчитал, В данный момент персонал станции представлен 41 особью, считая гостей. Боевиков сколько? Судя по косвенным признакам, 15 человек принадлежат к силовому подразделению, выполняют функции охраны объекта. Шестеро – отдыхающая смена, шестеро – бодрствующая. 3 человека – координаторы и офицеры. Ага, и из бодрствующих шестерых двое караулят франку. Еще где-то Жан-Пьер шарится И Анхель Про него тоже забывать не следует Объекты Жан-Пьер, Анхель, Майк Агеластас, Франсин Маро и Альбертина Монтанари Локализованы Метки выведены на схему станции Спасибо Хм, а ничего так расклад В нашем краю, то бишь в зоне досягаемости Франсин Те двое охранников и только Жан-Пьер трется возле Майковой берлоги Ангель с ним рядом Наверняка зубы заговаривает. Остальные по большей части сосредоточены в хозблоке. Если я сейчас условно в юго-восточном углу, то они в северо-западном. То есть с их стороны неожиданностей можно не опасаться. И у меня по большому счету развязаны руки. Самое время подвести промежуточный итог. А он таков. Основные пункты плана, изложенного Смолькову-старшему, выполнены. Местонахождение базы противника локализовано. Доступ к системе управления объектом получен. Можно прямо сейчас вызывать кавалерию в лице Дениса Викторовича, мака или ребятишек Монтонаре отца. Элементарно, как и намеревался, активировать все замки и пусть каждый кукует там, где заперт. Но здесь, как говорится, есть нюансы. Допустим, боевиков не жалко, даже если те вздумают оказать сопротивление. Профессиональный спецназ их легко выкурит из нор. А если не выкурит, то прямо там и положат. Но отдавать Майку Агеластасу, самый старший козырь в колоде, заложницу в лице юной и невинной хм, Альбертины Монтанари будет как бы помягче, несколько неосмотрительно с моей стороны. Отсюда вывод. Прежде чем вызывать подкрепление, следует наведаться в гости господину Агиластасу и уговорить его отпустить Тинку. И только потом устраивать сюрприз замками. Благо и обстановка к такому решению располагает. Майк Клевретов из берлоги выгнал. Беседует с Альбертиной наедине. «Правильно!» незачем секреты разбазаривать. А всякие пикантные слухи, они слухи и есть, не более. Таким образом, противник у меня лишь один, но потенциально вооруженный. Про антикварный культ я не забыл. Кстати, не видать ли его где? Нет, ракурс действительно неудачный. Хотя, зная Майка и его склонность пускать пыль в глаза дамочкам хорошими манерами, можно предположить, что на виду он ствол не держит. Достаточно того, что Тинка о наличии оружия осведомлена, Тогда ситуация вообще идеальная. Пробираюсь к берлоге, вскрываю замок, врываюсь в помещение и нейтрализую агиластоса. Главное, чтобы тот палить не начал. Но тут тоже вариантов не особо много. На моей стороне эффект неожиданности. Опять же, пока он среагирует, пока полезет за пушкой, а от двери, судя по схеме, до его кресла метра три максимум, успею допрыгнуть. А будет тесный контакт, будет и возможность его либо вырубить, либо предварительно обезоружить. И только потом вырубить. Главное, что Анхель Жан-Пьера пасет. И с этой парочкой незаметно разойтись на встречных курсах вполне реально. И вот уже потом настанет звездный час Зевса. Дурацкий план? Не спорю. Авантюрный? Еще какой. И именно по этим причинам имеет все шансы на успех. Буду действовать нагло и решительно. В лучших традициях семейства Смольковых. Хорошо бы еще, конечно, доктора Маро повязать. Но разорваться я при всем желании не сумею. Без фатальных, естественно, последствий. Поэтому придется посидеть в запертив в компании со спасенной от незавидной участи девицей, пока кто-то другой будет хапать себе всю славу. Но сначала до оной девицы нужно еще добраться. Путь до ближайшего лифта был свободен. Да и судя по толстенному слою пыли на полу и стенах, уже давно не использовался по прямому назначению что лишний раз подтверждало мою гипотезу об особой секретности этой части острова. Опасаться, откровенно говоря, было некого, и я в среднем темпе, все-таки незнакомый промышленный объект, всякое может под ногами попасться, зашагал по коридору. «Так что ты там про китов говорил?» «Я нашел базу данных на центральном сервере объекта». «И чего? Прочитать-то смог?» Ответ положительный. «Хм, мог бы и сам догадаться». Вон, насколько подробнее стал план острова. Кстати, как я и предполагал, в его центре расположен колоссальный бассейн. Всем бассейном бассейнище со стороной в 5 км. И это не приблизительно, это точно. Что характерно, крытый. А еще в районе грота с исследовательским комплексом очень любопытный объект. Капсула повышенной защиты. Цилиндрическое силовое поле, проходящее в толще породы. А с торцов пластиковые пробки. Видать, проектировщики посчитали, что проще извратиться с комбинированной конструкцией, нежели каждый раз, как приспичит, внутрь войти-выйти, силовое поле отключать. Вот и вся загадка. А я-то голову ломал. Ну не томи уже. Обозначь предпочтение по темам. Давай самое основное. Не до лирики сейчас. Я установил причину исхода Фро из морей на сушу. Во всем виноваты шепчущие киты». Но они же вроде из-за фитопланктона на сушу полезли. Это последствия. Первопричиной стала потеря контроля за популяцией шепчущих китов. Они, как и сказала Франсин, совершенные горнопроходческие машины, могут излучать в широчайшем диапазоне, подстраивать излучение так, чтобы звуковые волны входили в резонанс со строго определенными материалами, а также способны испускать сверхтонкие пучки и управлять глубиной их проникновения то, с чем столкнулись вчера мы, а до того доктор Маро. Суть вопль боли. Кит себя не контролирует и испускает усредненную волну во все стороны. По чистой случайности она настроена на биопластик. Даже не на биопластик, а на исходное сырье, из которого он изготовлен. Продукты переработки фитопланктона. Его переработка, кстати, основная функция квазиживых объектов, известных под условным названием «шепчущие киты» горные работы, а также терраформирование, функции второстепенные, а боль ему причиняется искусственно, посредством управляющих импульсов. То есть ты хочешь сказать, что ФРУ управляли китами, используя что-то вроде электрошока? Но где логика? Ответ отрицательный. Я проанализировал собранные в базе статистические данные по основным физическим константам, сравнил с замерами в наше время и установил, что еще в начале 21 века они отличались от нынешних. Не очень сильно, где-то в пятом или в шестом знаке после запятой. Но и этого оказалось достаточно, чтобы импульсы перестали управлять, но начали беспокоить и доставлять дискомфорт. А в отдельных случаях они вызывали сбой центрального нервного узла, и киты сходили с ума. Таким образом, в течение нескольких месяцев ФРО утратили контроль над китами, а затем вынуждены были покинуть привычную водную среду следствие бесконтрольного размножения фитопланктона. Он забивал их дыхательные пути и перенасыщал воду кислородом с известными последствиями – кислородное опьянение, потеря сознания, бред, расстройство функций аналога центральной нервной системы. На суше оказалось безопаснее. Да а перенастроить аппаратуру? Судя по имеющимся данным, диагностическая аппаратура, существовавшая на момент катастрофы, не обладала достаточной чувствительностью. Никто просто не мог понять, в чем дело. Позвали бы кого-нибудь на помощь, Архонтов, например. Прямые указания отсутствуют, но я полагаю, такие попытки предпринимались». Согласно косвенным данным, второй стадией катастрофы стало смещение магнитного полюса планеты, что привело к нарушению настроек систем навигации шепчущих китов. Те, как и их земные аналоги, ориентировались по магнитным линиям. В истории Земли было множество зафиксированных случаев массовой выброски на берег китообразных, от кашалотов до дельфинов. Так вот, местные киты на берег не выбрасывались, они просто проходили горные породы насквозь и таким образом подтачивали скальное основание материковой платформы. Удивлен? Есть немножко. Не знал, что на Тираново был материк. Был, и достаточно большой, как раз на месте внутренней акватории Патрионуэва. Просто киты так испещрили материковую часть подземными туннелями, что своды и перегородки не выдержали, и случился тектонический сдвиг. Произошло это очень быстро, за считанные месяцы. И виной тому сами ФРО, попытавшиеся хоть как-то повлиять на ситуацию. А если точнее, они сумели докопаться до первопричины бедствия, подкорректировали параметры излучения, но снова ошиблись. Проблема была в том, что коррекция должна была быть очень точной и чрезвычайно малой по величине. А вот воздействовать на всю популяцию можно было только через ретранслятор-усилитель, расположенный в центре бывшего материка. Коэффициент усиления был подобран неверно, и эффект получился обратный. Вместо того, чтобы успокоиться, киты окончательно обезумели и принялись атаковать континент, стремясь добраться до источника боли. Естественно, добрались, и очень быстро. Самый центр обрушился и затонул уже через две недели, как только первые киты до него добурились но, что характерно, усилитель не был полностью разрушен. Поэтому киты по-прежнему пребывали в дезориентированном состоянии и продолжали бурить континент. Результат ты можешь наблюдать воочию. А что с Фро? Часть погибла при катастрофе на материке, но остальные протянули еще примерно полгода, до тех пор, пока резко увеличившаяся масса фитопланктона не насытила атмосферу излишком кислорода. Состав ее приблизился к земному, Но для Фро эта концентрация оказалась смертельной. Путь назад в воду также был отрезан. Эвакуироваться в другие миры, если кто-то и смог, то численность беглецов была столь незначительной, что они быстро вымерли по естественным причинам. Что никого не удивило на фоне массовой гибели цивилизаций. Зато пришедшим им на смену людям на планете понравилось. Ага, прикольно тут. Сарказм? Он самый. Что еще интересного расскажешь? Основная популяция шепчущих китов погибла, погребенная под обломками затонувшего континента, а оставшиеся или потеряли активность, или откочевали в полярные районы, подчиняясь магнитному полю планеты, которая, естественно, снова изменилась, когда материк затонул. Плюс вышел из строя главный магнитный излучатель, который служил ФРО в качестве основного ретранслятора, помогавшего управлять шепчущими китами. Сохранились кое-какие вспомогательные устройства, но с ограниченным радиусом действия. Одно из таких и было расположено в эпицентре землетрясения, спровоцированного доктором Маро, А еще одно здесь, на острове. «Так вот, на что Франсин нацелилась», – хмыкнул я. «А чего? В амбициях ей не откажешь. Прикинь, если ей так и удастся его активировать. Это же можно всю планету за горло взять». «Не каркой Да ладно тебе». Сам же говорил, что радиус действия ограничен. Теоретически. То есть ты базируешься на выводах самих ФРО? Ответ положительный. Но чем могли ошибаться. Или просто не знали, как повлияло изменение физических констант на дальность действия оборудования. Длинные волны, они знаешь ли, не всегда предсказуемы. А я наивный все жду. Когда же дорогая Франсин изволит начать активные действия? А она уже давно, судя по всему, не сидит сложа руки. Согласно телеметрии, из испытательного бассейна она на верном пути. Пытается задействовать усилитель, проверяя результат на детеныше щепчущего кита. Вывести видеопоток на дисплей? Нафиг. Потом на ее спину полюбуюсь. Черт, а вот это совсем хреновая новость. Как бы чего не учудила. На каком она этапе? Трудно дать адекватный прогноз, когда имеешь дело с человеком. Ага, а она еще и баба в придачу. Так сумеет она или нет? Вероятность подобного исхода превышает 90%. Главный вопрос, как обычного во времени. И тут начинает играть фактор случайности. Она может наткнуться на правильный алгоритм в любой момент. А помешать ей? Для эффективного противодействия нужно дождаться действия. Поэтому инициатива на ее стороне. Ну так заблокирую местные компы и вся недолго. Данное действие не представляется возможным ввиду высокой степени автономности отдельных управляющих контуров. Фро продублировали каждую линию, и к какой именно из них подключились люди, я пока не определил. Не хватает исходных данных? Ты будешь смеяться, но именно так. Пока они не начнут хоть что-то делать, я не сумею их засечь. Хреново. Оценка излишне эмоциональная, но весьма точная. Значит, остается только ждать? Ответ положительный. Да ну нафиг, сидеть на попе ровно это не про меня. Черт с ней, с Франкой. Тут и впрямь ничего не поделать. Остается лишь реагировать на ее действия постфактум. Зато Тинку выручить ничто мне не мешает. А дальше война план покажет. Да и лифт, вот он уже. Надеюсь, хоть Майк сохранил способность адекватно воспринимать объективную реальность. Потому что драться с ним никакого желания не было. Естественно, без тесного контакта не обойтись но ведь можно же свести рукоприкладство к минимуму. Отберу пистолет и появится стимул к нормальному общению. Глядишь и договоримся, пока кавалерию ожидаем. Лишь бы на Жан-Пьера с Ангелем не нарваться. Манкировать обязанностями оба не привыкли. Это я уже на собственной шкуре ощутил. Сжимает ладонь рукоять, меча, что дарует смерть. Мгновение славы.